Борт корабля «Седов». Два часа после описываемых событий. Не спалось. Совершенно. Интересно, как дела у остальных. Он высунулся в коридор, но стояла мертвая, почти гробовая тишина. Каюты задраены. Изнутри не выйдет ни звука. Хоть по потолку бегай. Глупая попытка. Теряем квалификацию, да. А вообще действительно расслабился он. Так расслабился что, как говорят русские, дальше некуда. Привык за эти годы жить в спокойном, нереально стабильном мире. Стабильность России даже войны не поколебали. А когда ты, даже выходя на улицу среди ночи, знаешь, что в самой глухой подворотне тебе нечего опасаться, это расхолаживает. Ну и наказание за расслабленность ожидаемое. Нервы теперь вибрируют не хуже гитарных струн. Надо же так влипнуть. Какой идиот внедрил на борт корабля этого дилетанта, а главное, никого не поставил в известность, хотя последнее как раз ожидаемо. Конкуренты, хоть и временные союзники, а значит, друг другу стрелять можно исключительно в спину, когда никто не видит. И все же кто? Не свои, это точно. На островах подобных любителей просто не держат. Кто еще? Приличные спецслужбы — В Европе остались удойщий и лягушатников. Есть, конечно, и пшики с литовцами и прочими бельгиями, но это даже не смешно. Реальными возможностями они не обладают, а то, что декларируют, можно смело проводить по разряду буйной шизофрении, особенно у прибалтов с поляками, и те, и другие, после того, как русские навешали им люлей, черт совсем обрусил, уже думать стал в точности, как они» так вот получили они так, что все еще в лежачем положении, но гонору им это не убавило. Итак гонор гонором а из европы только двое и вряд ли откровенно говоря злит медведя они просто боятся. кто-то подсчитал случись конфликт жить им останется не более двух недель так что в подобной ситуации если бы они решились на собственную игру, то заслали бы агента и по сравнению с которым Джеймс Бонд — сопливые дитя в подгузниках. Отпадают. Японцы? Нет, по той же причине. Сейсмическое оружие у русских тоже имеется. И в последний раз они запугали узкоглазых до жидкого стула. Отпадают. Китай. Этим плевать на космос. Им бы со своими проблемами справиться. После того, как русские не только взяли Пекин но и вывезли к себе практически все производственные мощности, ограбив наследников Суньцзы, едва ли не до нитки, им не до космоса. А учитывая, что напоследок русские подорвали гигантские дамбы водохранилищ, каковое деяние вызвало колоссальное затопление и надолго разделило страну на несколько фактически независимых от центра провинций. Нет, у китайцев много страха, в избытке ненависти, и нет возможностей, отпадают. Из тех, кто хоть что-то может, они сидят сидит в норе, боясь снова разозлить медведя, остается Альянс. У Янки куча фактически независимых разведок, по старой памяти много наглости и неплохие аналитические службы. При этом их сотрудники рисковать ой как не любят, да и мало их осталось. Во время Прокатившиеся по несчастной планете череды конфликтов, проклятые северяне очень здорово подчистили свои ряды. Он хорошо помнил это время и, как сам уцелел, до сих пор не мог понять. Наверное, потому что легенда была хорошая. Даже не легенда, а реальность. Только настоящий обладатель его биографии успокоился в безымянной могиле. И вжиться в роль он успел, да и не был до этого полета ни в чем задействован а потому не светился. Черт, он не только положенной по легенде семьей обзавелся, но и родной язык-то стал забывать уже. А заокеанские кузены, у которых секретностью по жизни обстояло куда хуже, лишились огромного количества сотрудников и почти всех агентов. Похоже, решили теперь снова рискнуть и задействовали того, кто оказался под рукой. По-видимому, все же они, больше некому. И что дальше? Да, собственно, ничего плохого. Исмаилов, как ни крути, отвлек на себя внимание. Русские наверняка предполагали, что кто-нибудь постарается внедрить своего человека на их корабль. И вот подозрения блестяще подтвердились. Сейчас они успокоятся, это пойдет ему только на пользу. Особенно в свете того сообщения, которое было получено накануне. Письмо пришло. От любовницы. Интересно, как в центре космической связи смеялись, переправляя столь пикантную записку с кучей фантазии романтического характера. И никому при этом не вдомек, что в письме содержался приказ на изменение планов. Интересно, можно после этого будет сбросить надоевшую личину? Москва. Три дня спустя. Мистер Каллахан? Да, это я. Рад вас видеть. «Не могу ответить взаимностью», — толстяк окинул взглядом помещение. Голые стены грязно-серого цвета вызывали уныние. Мебель им подстать. К используемой в конторах его страны отношения не имеющие. Тяжелое, грубое на вид, обшарпанная от времени, монументальное. И человек, сидящий за потертым столом, с обстановкой не гармонировал совершенно. Его костюм — светло-серый, дорогой, почти щегольский — Смотрелся здесь чужеродным пятном. И, более всего, его хозяин ассоциировался сейчас с неведомо как забредшим на помойку Ротвейлером. Чистенький, лощеный, с высоко рассматривающей окружающих и в случись нужда порвать любого. Осталось только гадать, из какого ведомства прислали этого красавчика с моторикой профессионального бойца. Впрочем, не все ли равно. Зато сейчас хотя бы станет ясно, Что от него хотят и зачем весь этот бесполезный фарс? Ваша взаимность мне не интересна. Собеседник улыбнулся краешком губ. Улыбка выглядела неприятно. Вы все же некрасивая девушка с четвертым размером бюста, хотя он у вас без сомнения присутствует, а у меня нормальная ориентация. Вам не кажется, что начинать разговор с хамства? Помилуйте, какое хамство! Вновь с улыбкой развел руками человек, прерывая Калахана на полуслове. «Я, можно сказать, ваш адвокат, а вы тут недовольство изображаете». «Адвокат? Какой адвокат? Я требую, чтобы обо мне сообщили в посольство. У меня дипломатическая неприкосновенность, а ваше наглое шоу с задержанием...» «Ну-ну-ну...» Улыбка моментально перестала быть вежливой и теперь напоминала оскал хищника. «У вас, разумеется...» неприкосновенности все такое, но дело в том, что она не распространяется на уголовные преступления. Право же, я ждал от вас большего, мистер Калахан. Уж как минимум знание законов страны, в которой пришлось работать. Уголовные преступления, К удивлению Калахана, не было предела. И какие же, позвольте узнать? Да самые обычные. Вас кто задержал? Самая обычная автоинспекция. За что? «За превышение скорости!» — фыркнуло неприкосновенное лицо, вспомнив отъетую ряху полицейского, еле влезающего в окно машины. «И где здесь уголовное преступление? Вот именно! Где оно? А если бы вы внимательно читали наши законы, то знали бы, что административное правонарушение, применительно к иностранцу, трактуется как уголовно наказуемое деяние». «На усмотрение работников...» правоохранительных органов, естественно. Но сейчас именно такой случай. Не возмущайтесь, не стоит. И других адвокатов можете не требовать, это бесполезно. Буква закона соблюдена, замена производится по решению суда, а оно будет однозначным. Вы получите реальный срок, мистер Калахан, и вас даже до суда под залог не отпустят, сочтя, что вы можете сбежать, укрывшись на территории посольства. Зачем нам иметь проблемы? В камеру мы вас посадим комфортабельно, с вами еще десяток умников из тех, кому светят совсем уж неприятные статьи. До да суда как-нибудь доживете. Если что, соседи по шконкам <edo Hiç> не оставят вас вниманием. Но ну, потом на зону, куда-нибудь в Сиби, годиков на пять. Впрочем, я сомневаюсь даже в том, что вы протянете там месяц. Хорошая перспектива, друг мой, и совсем другим жестким голосом. Но что? «Будем сотрудничать или сделать все то, что я обещал, и еще чуточку сверху?» «Это произвол», — выдохнул Калахан, уже понимая, что проиграл. «Возможно. Однако поднимать этот вопрос где-то вне этих стен не советую», — сухо ответил русский. «Говорят, слаще меда только правда. Поэтому от правды зубы портятся больше, особенно когда их выбивают».